Глава 14. Пес Нужно отыскать Галена. Он, в отличие от меня, мог догнать полудницу и. Надеюсь, хорошенько потрепал ее. Доктор еще немного покачивался, когда шел, но, похоже, не замечал этого. Пойдем по следу до тех пор, пока кто-нибудь из нас не упадет без сил. В этом случае разделимся. Азим, я больше всего переживаю за ваше сердце. Мое сердце бьется. — Это уже хорошо. Я ведь как-то прожил в этих краях шестьдесят лет, значит, успел адаптироваться. — По какому следу вы собираетесь идти? — спросила Гульшан. — Разве эти... — она не хотела называть их каким-либо именем. — Разве они не над землей? — Не знаю, но они опаляют траву вокруг себя. Может быть, поэтому в округе было так много пожаров. — То есть они могут обжечь? Азим вытер мокрый лоб, тревожно посмотрел на доктора. Разве это не значит, что ребенок. Он не договорил, не смог. Не значит, сказал Или. По какому-то невероятному стечению обстоятельств не значит. Гоша побывал в руках этой полудницы и не пострадал. Да, но так долго. А зиму молк. Простите, доктор, не хочу лишать вас надежды. Или хотел что-то ответить, но передумал. Они молча двинулись в путь. «По-моему, было бы неплохо, если бы мы вспомнили еще раз, что знаем об этих полудницах», — прервал угрюмое молчание Дан. «Конечно, действовать, как говорит доктор, очень эффективная мера, но хоть какой-то план нам нужен, а?» «Если верить мифам, то они появляются в сильную жару. Обычно в полдень», — вспомнил Зим. «А если не верить мифам?» — грубо обрезала Гульшан. «Вам что-то о них известно? Сначала я хочу послушать вас. Хорошо». Дэн обогнал всех и пошел задом. «Я сейчас расскажу, Гульшан. Перед вами человек, который видел собственными глазами, как одна из полудниц превратилась в кучку пепла. Они погибают и оставляют темные пятна на земле. Вот и все, что известно». «И от чего они погибают?» «Да кто же его знает от чего? Просто старушка вспыхнула, и все». «Старушка?» Доктор внезапно остановился. «Я совсем забыл спросить, Гульшан что стало с той пациенткой, которую я оперировал. «Когда я видела ее в последний раз, она спала, а через день мне позвонили дежурные и сказали, что старушка не просыпается. К сожалению, она скончалась спустя пару дней после операции. Слабое сердце». «Все это странно», — лицо доктора приняло недовольное выражение. «Что странно?» «А то, что мне показалось, будто одна из полудняц похожа на нее». «Ничего не странно, — снова перебил Дэн. — Я тоже видел ее. — Тоже. Та старушка у дерева стопудово была то из больницы. Как раз она кричала про этих полуниц Ты ведь сам рассказывал, дед!» Азим засопел, почесал в затылке. «Явный парадокс. Человек не может быть в двух местах одновременно. Он или на небе, или на земле. Что вы думаете об этом, Ильи? Доктор замялся. Он не хотел отвечать, потому что догадки в духе мистики в первую очередь не удовлетворяли его самого. «Ну!» — не выдержал Дэн. «Там у ручья. Мне показалось, что она чувствует мои эмоции и по-разному на них реагирует. Гнев, ярость или спокойствие. Эмоции заразительны. Если это существо способно воспринимать наши чувства, воссоздавать лица из нашей памяти... «Вот!» — заорал парень. «Круто! Илий! Полудница!» Этакий мем, который копирует внешность знакомых нам людей. Зеркало, да! Вот эта идея! Вы не верите в мифы, и вдруг вернули такое!» «Есть другие идеи», — мрачно оборвал его доктор. «Да. Старуха пришла мстить за отнятую ногу и превратилась в полудницу». Парень закатил глаза и выставил перед собой руки, как мумия, восставшая из саркофага. «Кому мстить-то? Мы же ей помогли!» Азим тяжело вздохнул и добавил, «Ну, не дурень!» Или и единодушно кивнули. Солнце беспощадно выжгло растительность на длинной песчаной коще. Ни деревца, ни тени. Путники быстро утомились. Ноги начали распухать, от яркого света заболели глаза, внимание рассеялось, а движения замедлились, как у жуков, накачанных эфиром доктора жара будто не волновала. Гульшан отметила, как быстро он направился после недавнего перегрева. «Он готов умереть ради того, чтобы отыскать дочку, но я не дам ему глупо погибнуть». Или задавал быстрый темп ходьбе, и всей группе приходилось поспевать за ним. «Не слишком ли мы торопимся?» — спросила Гульшан, несколько раздраженно, и у нее сразу сбилось дыхание. — А вы уверены, что те фигуры, которые мы видели на трассе, от нас отстали? — спросил доктор. — Мы неслись по равнине, как ошпаренные. Впрочем, так в буквальном смысле и было. Если они идут за нами, то до сих пор глотают пыль, которую поднял джип. — Если у них есть глотки, чтобы глотать, — вставил Дэн и снова вперед взгляд в землю. Его, как самого молодого и зоркого, поставили вперед следопытом. Опаленные стебельки травы попадались редко. Сбиться со следа ничего не стоило. «Она устает», — в который раз повторил Илли, — замедляет ход. «Откуда мы знаем, что двигаемся в нужном направлении?» — спросила Гульшан. «На этом солнце я уже почти не отличаю опаленную траву от обычной». Доктор вздохнул. «Азим, вы уверены, что привели помощь? Я только и успеваю отвечать на вопросы, ответов на которые у меня нет». «За зиму ответила гульшан. «Я спрашиваю, потому что мой мозг, видимо, еще не так перегрет, как ваш, Ильи. Вам, может быть, мерещится почерневшая трава, а я ее здесь не вижу». Они покружили по песчаной косе. «Вот!» — крикнул Дэн. «Здесь след продолжается». Доктор повернулся к группе. «Полодница держится реки. Возможно, она не может далеко уходить от воды». «Понятно, что не может». Бульшан надвинула козырек к самым глазам и пошла первой по направлению к кустарниковой рощи. Или догнал ее. Удивленно вгляделся в профиль. — Понятно. — Не вижу ничего очевидного. Я сказал, возможно. А я сказала, это и так было мне известно. — Вы что-то знаете о полудницах? Я... Она секлась. Все застыли на месте, как по команде. — Слышали? Похоже на плач, — прошептал Азим. Он хотел сказать на плач ребенка, но не решился. — Вы чувствуете, что это за мерзкий запах? — прошептал Дэн, потянув носом. — Паленые волосы, — и бульшан. Ни с чем не спутаешь. — Я чуть не шлепнулась в обморок в интернатуре, когда однажды в операционную привезли погорельца. Азим приложил палец к губам. Снова послышался звук, похожий на плач. Песок на поляне внутри рощи был истоптан. Доктор метнулся к кусту, раздвинул мешавшей ветки, заглянул внутрь. В тени кто-то копошился. Плач повторился. — Это не плач. Кто-то скулит, — догадался Илья. Эй, Гален, малыш, это ты? Пес обиженно заворчал. Доктор услышал, как колотит по песку хвост. — Иди сюда, мальчик, иди! Гален не торопился. Он прополз на брюхе немного вперед, а потом остановился. — Что тут произошло? Азим разглядывал свежие следы на песке. — А то, — сказал Дэн, присаживаясь на корточке, — что наш мальчик кое-кого потрепал. Парень сорвал лист подорожника. Крохотная яркая капля блеснула на солнце. — Похоже, наша полудница все же из плоти и крови. Дэн ухмыльнулся. Гульшан подошла ближе и сказала тихо. — С чего ты взял? Что это ее кровь? — А чья же еще? — Дэн показал на песок. — Мы должны взять образец. — Какой образец? По-твоему, я везде ношу с собой пробирки и микроскоп? — А что, если мы больше никогда не сможем взять у нее кровь? Так делают во всех фильмах про монстров. Берут их ужасную едкую кровь, чтобы изучить. Гульшан терпеливо поправила лямки на плечах, облизала пересохшие губы. — Выбрось это! — — Даже если это капли из ее тела, то знай, через кровь передается куча инфекций. Парень брезгливо отбросил от себя листок. Тем временем или выманил собаку из убежища. Никогда не видел его таким жалким. Хвост у Пса был плотно прижат, он скулил и, забавно двигая бровями, заглядывал в глаза людей. Азим подошел и почесал его за ухом. Вместо шерсти почувствовал рукой голую кожу и что-то теплое посмотрел на пальцы. Кровь. — Ох ты ж, бедняга! Как она тебя опалила! Значит, эти полудницы могут за себя постоять? И это уже досталось, — глухо сказал доктор. Он взял пса за нижнюю челюсть и попробовал вытащить из пасти грязный лоскут ткани. — Что это? — спросил Дэн, рассматривая находку. — Наряд нашей полудницы, — медленно проговорил Илья. — Что? Да любая одежда на ней сгорит! Но мой сын-то не сгорел у нее в руках. Доктор расправил лоскут. Ткань была светлой и легкой. От собачьей слюны она как будто размякла и свернулась, как молочная пенка. Выглядело все это странно. Гульшан молчала. И это тоже было странно. — Нам пора. — Гален, след! — крикнул Дэн. — Не умеет он брать след, — сказал Ильи. Зато быстро бегает. — Гульшан! «У вас есть какой-нибудь антисептик? Собачья слюна — чудесное средство, но боюсь нашему лохматому другу не полезать себя за ухом». Девушка кивнула, извлекла из рюкзака аптечку, голен с перевязанной мордой и черным пятном вокруг глаза смотрелся еще нелепее, чем прежде. Он напоминал Гуфи, который собрался к зубному. Но его это нисколько не смущало. Пёс быстро пришел в себя и никак не мог нарадоваться тому, что хозяин устроил ему такую долгую прогулку. Дэн присвистнул. — Ну, раз следа нет, идём наугад. — Наугад мы не пойдем", ответил доктор, наращивая прежний темп. — Я же сказал, полудница держится воды, значит, нам вверх, против течения.